Мораль важнее большинства. Ни в коем случае нельзя признавать притязание любых меньшинств на право голоса и участия в процессах принятия решений. Педофилы, антидемократы, однозначные враги Конституции, убийцы и так далее в силу своей моральной несостоятельности, в каждом случае ее можно разъяснить в деталях, просто не имеют права на защиту от строгости институтов в качестве меньшинств. Следовательно, если нам по праву и дорога защита меньшинств, это не значит, что любое подмножество людей, разделяющее определенное свойство или образ действий, меньшее, чем подмножество, образованное остальными, тем самым уже является меньшинством, заслуживающим защиты. Скорее, меньшинствами, которые следует защищать, в основном являются люди, с которыми явно несправедливо обходились или обходятся, так что их нужно специально поддерживать, чтобы предоставить им полноту моральных и юридических прав, которых их лишали или лишают. К моральным достоинством демократии относится то, что она дает слово угнетенным меньшинствам, страдавшим от исключения, так как формирование общественного мнения не принимало их в расчет. При определенных условиях это является морально надлежащим делом и притом истинной демократической ценностью которую пытаются государственно защищать и поддерживать посредством ценности свободы слова но кто заслуживает слова кто может с полным правом утверждать что его угнетают Так как предоставлять любому меньшинству платформу для свободного высказывания, чтобы включать его мысли и чувства в институциональные процессы демократического волеобразования — это не позитивная моральная ценность, то есть делать это морально не надлежит, сегодня мы должны в первую очередь поставить вопрос о том, какие границы есть у свободы слова и реструктуризации общественных отношений. Здесь также играет роль точка зрения некоторых, согласно которой мы должны полностью перевернуть или хотя бы вовсе не признавать свободно-демократический порядок, на котором выстроена Федеративная Республика Германия. Право-радикальные террористы, рейхсбюргеры, представители немецкого националистического движения, не признающие существование ФРГ и считающие себя гражданами немецкого рейха. И приверженцы коммунистической диктатуры, по примеру Северной Кореи, чтобы назвать лишь несколько однозначных примеров, не относятся к меньшинствам, чьему мнению можно влиять на демократическое волеобразование. Демократия имеет право и даже морально обязана обеспечивать свою собственную сохранность, так как она покоится на универсально значимом ценностном каноне просвещения. Его цель состоит в том, чтобы предоставить приемлемые, в идеальном случае благоприятные институциональные рамочные условия для раскрытия личности каждого человека, мыслимые в рамках моральной легитимности. Здесь действует, по крайней мере, сформулированный Кантом основной принцип правового государства о том, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Так что всякое вторжение в область действий другого, не позволяющее ему реализовывать себя, должно быть санкционировано. Этим простым аргументом можно устранить «Парадокс демократии», который гласит, что демократия может не переизбрать саму себя, если квалифицированное большинство решит так. Многие считают, что демократия означает решение большинства, но это слишком поспешная мысль. Если бы одна партия, к примеру, убедила большинство немцев, что мы должны изгнать мусульман или же обойтись с ними еще более жестоко, или же если бы мы основали новую национал-социалистическую диктатуру решением большинства, эти решения в рамках нашей демократии были бы незаконными и, соответственно, опротестовывались бы со стороны государства. Мораль важнее большинства — таково решающее правило современной демократии, чем она не в последнюю очередь отличается от античной демократии Афинин, которые еще не знали этого морального факта и потому принимали довольно жесткие решения. Только потому, что большинство принимает некое решение, оно не может автоматически быть морально легитимным. Моральная легитимность в ценностном каноне предшествует политической легальности, что еще далеко не означает, что во всех случаях можно легко определить, какой вариант действий морально легитимен. По этой причине оправдана идея парламентской демократии, которая подчиняет распределение финансовых ресурсов общественному мнению, а равно и дебатам в Бундестаге. Цель политических дебатов всегда должна состоять в установлении моральных и неморальных фактов через разногласия, то есть через сопоставление различных мнений и учет экспертизы. Только если большая часть в равной мере оправданных вариантов действий была признана морально легитимной и политически легальной, решение может приниматься через формирование большинства. Так что демократия — это ни в коем случае не «anything goes. Все сгодится, все сойдет в переводе с английского. Принцип, сформулированный философом науки Полом Фейробендом, согласно которому у нас никогда нет достаточных оснований для предпочтения одной теории другой. Судьба теории решается не их соответствием фактам, а тем, насколько эффективно представители теории привлекли к ней новых последователей. Представление о постмодернистском произволе образования отдельных групп из которых состоит народ в смысле демократически легитимированных граждан, глубоко ошибочно и противоречит понятию демократии определенному в основном законе.